Глава третья Стена — это хорошо. Стена защитит нас от атак гвардии Гришанова и наемников. Но теперь за ней придется следить. А это проблема. Ведь людей и так не хватает. Порталов хоть и стало меньше, но все равно они открываются на моих землях довольно часто. За последние два дня к нам пытались проникнуть диверсионные группы. Несколько раз противник проводил полноценные атаки. Из танков стреляли, били специальными установками для разрушения укреплений. Но, ожидаемо, стене на такие атаки было совершенно наплевать. Она держится не только за счет своей толщины, но мы также усилили ее металлом, пропустив его внутрь каменной кладки. Кроме того, не забыли и о рунных пластинах, что также добавило ей немного прочности. В общем, у врага ничего не вышло. Тем более, что нас атаковать безнаказанно не вышло. Я вложил немало времени и сил в улучшение и обучение пернатых бомбардировщиков. А внутри стены маги создали для них жилые помещения, где они будут жить, отдыхать и получать новые боеприпасы. В чем огромное преимущество бомбардировщиков? У них увеличена грузоподъемность, И я сделал им усиление лапок, Последнее очень важно, если пользоваться не только взрывными артефактами, но и простыми рунными гранатами. Некоторые голуби и вовсе справляются с противотанковыми. Тот же бородатый может и артиллерийский снаряд утащить, а если таких голубей станет больше, то мне не придется пользоваться ванессами в будущем. Главное не говорить врагу, что сейчас стену охраняет стая пернатых бомбардировщиков и четыре человека обслуживающего персонала. Люди выдают голубям новые гранаты и взрывные артефакты, а еще в их обязанности входит вовремя менять воду в ванночках и фонтанах. Кроме того, оттирают возведенные Людвигом статуи, что примечательная статуя с изображением меня, что была возведена в качестве издевательства над Гришановым, все это время оставалась идеально чистой. Голуби с нее пылинки сдувают, как-никак. Именно я ежедневно занимаюсь их здоровьем. И могу в один миг лишить каждого из них влечения к противоположному полу. После каждой атаки противник отходил с потерями, но они так и не поняли, откуда летят снаряды и гранаты. Просто все вокруг взрывалось, и сделать с этим никто ничего не мог. Не помогали ни дроны, ни станции радиоэлектронной борьбы. Все это либо падало с неба, либо взрывалось. Да, надо будет поработать над меткостью бомбардировщиков и получше усилить истребителей, что как раз занимается уничтожением беспилотников противника. Но это все потом. Сейчас браться за барона серьезно нет никакого смысла. Да, мне хватит сил, чтобы смести его оборону, уничтожить до основания и прогнать с этих земель. Но на это потребуется немало сил и времени. Не стоит недооценивать своего противника. Барон накопил немало денег и сил, и чтобы выбить его, понадобится недели, если не месяцы. И в это время будут задействованы практически все мои гвардейцы. А значит, и другие враги могут напасть со спины. Так что стоит понимать, что надолго я эти земли удержать не смогу. Но камень вывезу весь до основания. Потому в течение всего двух дней Жора организовал доставку всей необходимой техники. Уже сейчас началась погрузка ресурсов, и гружённые доверху самосвалы только и успевают носиться туда-обратно, выгружая камень у замка и в других местах. Все эти действия выверены точно до минуты. Каждое место выгрузки согласовано с планом строительства. На магии земли создали идеально гладкую и прямую дорогу, что ведет в нужные нам места. Да и грузовики работают в три смены, не останавливаясь ни на час. Там просто меняются водители и продолжают работать настолько быстро, насколько это возможно. Смешно было бы посмотреть на лицо барона или того, кто остался за старшего в его отсутствии, когда он снова захватит эти земли, а тут, как и сто лет назад, ни единого камушка. Мы даже озера планируем обратно выкопать, не пропадать же добру. И надо сказать, что весь этот камень тоже расписан. Строить нам есть что, и это требует немалых вложений и ресурсов. И как хорошо, что я так и не нашел, кому продавать металл из шахт. Самим едва ли хватит, придется ускорить добычу. Этот металл пойдет на усиление производственных помещений и промышленного городка, что будет возводиться в ближайшее время. Эта идея пришла уже давно, и отказываться от нее я не собираюсь. Люди должны быть заняты работой и, главное, иметь возможность зарабатывать. Тогда станет куда проще обеспечивать их всем необходимым. Да и прибыли, какую-никакую с этого, тоже можно получить. В далеком будущем, думаю, заняться наукой. Меня всегда тянуло к новым знаниям. И в прошлой жизни я вложил немало денег в развитие образования в своем королевстве. А также ставил множество экспериментов. Сам придумывал новые заклинания и даже артефакты. Но последние исключительно отскоки, когда не мог себя ничем занять. Здесь же самая настоящая свобода. Мир технологический, и развивать технологии можно хоть несколько тысячелетий, и то даже по прошествии этого времени останется что развивать. Сейчас нужно думать чуть более приземленно. Так что остановимся на простых производствах, где будут трудоустроены несколько сотен, а то и тысяч человек. Уверен, с потоком беженцев мы еще не закончили. Если даже в соседнем регионе иномерцы снова захватят город, то поток людей снова направится в мое имение. С другой стороны, если правители Архангельска прознают о том, что у меня появились деньги, они не будут поставлять новые партии работников. Так что надо постараться и снова обмануть вражескую разведку, чтобы они продолжали думать, будто Булатовый все такой же загибающийся и умирающий род. Что приятно, с деревом проблем нет. Камня раньше не хватало. Его приходилось искать у соседей, пытаться выкупить. А вот дерево все это время в избытке поставлялось через портал. Ради этого мы с Белмаром и Уилсоном немного поколдовали над порталом, стабилизировали его, установили правильные артефакты, и теперь активировать проход можно как с этой, так и с другой стороны. Лесорубы были в восторге и даже начали смотреть на нас несколько иначе. Как-никак. А наличие в технологическом мире развитого артефакта никто не ожидал. Кстати, нам еще только предстоит построить стену для лесорубов. Я обещал, а значит, нужно выполнять. И пусть было бы проще переместить их сюда, но тогда какая мне польза от них? Да и не согласятся они покидать свой магический лес. Там они родились и выросли, так что готовы оборонять свою деревню до последней капли крови. Лесорубы сейчас усиленно собирают камень на месте, где будет установлена стена. Местами возводят укрепления из дерева, но они не уступают по прочности каменным. Их не сжечь, ведь строят эти стены из негорючей древесины. Да и проломить не выйдет, разве что магией. Нельзя забывать, что рано или поздно люди лорда придут собирать дань, то есть налоги. И тогда я должен буду помочь своим людям отбиться. А там кто знает, сколько картин хранится в замке того лорда. Кстати, последняя поставка дерева — Меня особенно порадовало. Купил несколько тонн, и теперь мои люди спешно ее отрабатывают. В основном я закупил дымчатое дерево, его необходимо хорошо просушить, после чего оно прекрасно перетирается в порошок. И этот порошок при горении источает немало дыма, так что его теперь фасуют в шашки для голубей, и, главное, начали создавать артиллерийские снаряды на основе этого ингредиента. В боевую часть, помимо взрывчатки, теперь кладут несколько грамм дымного порошка. Уже провели первые испытания, и мы с Черномором остались довольными. Теперь, помимо взрыва и разлета осколков, на месте попадания образуется едкое дымное облако радиусом в пару десятков метров. Враг не поймет, куда нужно бежать после такого взрыва. А если останется на месте, начнут слезиться глаза. А дышать вскоре станет невозможно. Дополнительная дезориентация врага не помешает, тогда как на моих союзников дым никак не будет влиять. Пара лекарских манипуляций и он не будет раздражать ни глаза, ни дыхательные пути. Ладно, все эти вопросы решатся постепенно. Камень мы вывезем в любом случае, не просто так я строил новые дороги и покупал столько техники. Пусть Черномор и выказывал свое недовольство, что я так много потратил на трактора и самосвалы, и он должен понимать, что воевать из куплений гораздо удобнее и безопаснее. Вот взять ту же башню мага волн. Помню, как на нас напали несколько самолетов и нам оставалось лишь спрятаться от взрывов. Были ранены, но благодаря прочности стен удалось обойтись без смертей. Так вот, если бы у нас была эта башня, мы могли просто подавить приблизившиеся самолеты магии волн, после чего просто забрать их себе целыми и невредимыми. Пока шел захват земель барона, ко мне должны были прилететь аукционисты. Они отправились в полном составе, снарядив шесть самолётов. И настолько поспешили, что попали в одну из аномалий, отчего их воздушный флот чуть было не упал на землю. И пусть трагедии избежать удалось, но они все равно экстренно приземлились на полпути. Так что все это время им пришлось ждать, когда аномалия потеряет в силе. Когда мы говорили об этом по телефону, я всеми силами пытался выразить свое беспокойство по этому поводу. Говорил, насколько срочно мне надо продать накопленные непосильным трудом ценности из другого мира. Но на деле Так даже лучше. И так много дел, и отвлекаться на продажу этого хлама сейчас не хотелось бы. А денег мне пока хватает. На счете лежит несколько миллионов от прошлой продажи. Тем более, что Тимофей начал углубленное изучение каждой позиции. Например, я купил на рынке немало картин и был уверен, что все они написаны совсем недавно. Но оказалось, что несколько картин были куплены у торговца антиквариатом. И в рамке одной из картин с изображением лошади с розовой гривой Тимофей случайно нашел спрятанное золото и драгоценности. Так что теперь мои люди куда внимательнее досматривают каждую позицию. Особенно внимание уделяет экспонатам из замка Лорда. Там, как оказалось, часто можно встретить интересные тайники. Тогда как артефактов в тайниках не нашлось. Я бы заметил их сразу. Аукционисты обязались явиться к вечеру, но насчет того, смогу ли я встретить их лично, обещать не могу. Впрочем, я там и не нужен. С тем же инфарктами легко справятся и мои ученики. Как раз недавно передал им книгу по сердечно-сосудистой системе. Будет им неплохой опыт, когда директор зайдет в мою галерею». «Кстати, а почему он не продавать картины сразу с тайниками?» Виктория отвлеклась от книги и посмотрела на меня. «Мы, как обычно, сидели в гостиной у камина и просто проводили время вместе. Часто так собираемся. Сидим, читаем книги, иногда пьем вино». И зачастую делаем это молча. Хотя бывает, начинаем различные беседы, как сейчас, например. В смысле? Не понял я. Ты сам говорил, что на аукционе ценят интересную историю. Вика отпила кофе и посмотрела на меня. Ну, не понял? Если честно, нет. Я развел руками. Можно оставить золото в картине, но предупредить об этом аукционистов, вздохнула девушка. Они сразу выставят соответствующий ценник и укажут это в описании лота. А ведь и правда. И на деньги мне не так нужны, как наши. Золото может достать голубь, если понадобится. Впрочем, рубли тоже может добыть курлык, но с этим куда больше проблем. Никто не будет хранить большие суммы в наличных. У всех аристократов запасы лежат в банках. А воровать из банковских хранилища не буду, так как там лежат деньги не только врагов, но и простых людей. Зазвонил телефон. Я жестом показал девушке, что вынужден прерваться для разговора. Все потому, что звонил один из трех моих союзников. Не помню каждого из них по именам, но сейчас на экране высветилась фамилия барона Серов. Михаил, здравствуй, заговорил барон, стоило мне ответить на вызов. Голос его был спокоен, так что и я не стал напрягаться. Слышал новости из Серодвинска о том, что имперская армия отбила большую часть земель? Видел сотках новостей. Там хвастались о том, что имперцам удалось захватить несколько десятков квадратных километров, даже карты показывали. «Хороший кусок захватили, согласен?» «Да, хороший», — согласился со мной Серов. «Если бы это были не поля, а заброшенные деревни», — усмехнулся он. «Теперь армия уперлась в серьезные оборонительные рубежи, и дальнейшее продвижение будет туда сложнее». «А можно ближе к делу?» — понимая, что звонит он не просто так. «У тебя есть желание присоединиться к нам и отбить часть земель у иномирцев?» «Вот это я понимаю. Так бы сразу и сказал». «Мы собрались отправиться на северо-запад от города и там выбить неприятеля из нескольких деревень». «Вот если честно, желания нет». «Совершенно. Ни капли желания. Хочу посидеть в замке, поговорить с Викой, продать аукционерам свои запасы со складов и получить круглую сумму. Попить чай или вина, посидеть у камина» почитать интересные книги. Недавно открыл для себя программирование, и хочу сказать, что даже моя магия не настолько логична. И это прекрасно, но нужно много времени на теорию и, разумеется, практику. Да, давайте накажем иномерцев. Я не против, принял приглашение. А какие еще варианты? Пусть желания участвовать в этом у меня нет, но это поможет мне посмотреть на союзников в деле, да и заодно можно поднять репутацию что тоже очень важно. Но, если можно, я бы выслушал планы чуть подробнее. Интересно узнать, насколько разумны мои союзники. Если Серов скажет, что он со своими товарищами планирует напасть на город с северо-западной стороны и освободить его полностью, просто повешу трубку. В планах отбить чуть больше пяти квадратных километров земель на северо-западе от города, после чего передать их имперским войскам. Необходимо будет закрепиться там и в течение дня удерживать позиции. Вот это уже звучит разумно. На самом деле, подобная практика не нова. Аристократы со своей подготовленной гвардией зачастую выступают в роли отрядов специального назначения. Обычно именно они обладают мощным даром и владеют оружием в должной степени, а также оснащают гвардию лучшим вооружением и артефактами. Потому аристократам по силам нанести сокрушительный удар по врагу, тогда как армия тоже имеет свои преимущества такие как численность и тяжелое вооружение. Им значительно проще занимать уже отбитые рубежи, организовывать грамотную оборону. Так что план моего союзника мне понравился. Я дал окончательное согласие на участие в операции. «А когда, кстати, планируете начать?» Уже собирался положить трубку и в последний момент решил уточнить столь незначительную деталь. «Так через часа три. Сегодня вечером идеальное время». Мы уже направили первые отряды пехоты на зачистку места высадки. Чего тогда за 15 минут до начала операции не предупредили, усмехнулся я. Чтобы совсем уж быстро собирался. Понимаю, что получилось слишком спонтанно, вздохнул Серов. Ну а также мы понимаем, что у тебя не так много сил, хватает других проблем. Так что можно прибыть небольшим отрядом, а то и вовсе в качестве лекаря. Так будет даже полезнее, в любом случае. «Можем отправить транспорт, если необходимо». «Не переживайте, буду вовремя. Транспорт мне нужен», — отказался я от их дешевых вертолетов. «На самолете куда удобнее и быстрее, если что». «Да, и еще, замялся Серов, — «есть личная просьба от Осипова. Не мог бы ты взять с собой хотя бы одного его родственника? Хоть двоих», — усмехнулся я. Все равно магов брать не буду. А старики не простят меня, если оставлю их дома». Думаю, правда, это хороший повод не только посмотреть на союзников, но и показать себя. Да и позвали меня не просто так. Все вокруг думают, что я полностью погряз в войне с соседями. Все силы трачу только на защиту собственных земель. еще и гроза должна была сократить мою гвардию. Не буду же я рассказывать посторонним, что из потерь у меня лишь пара сгоревших заброшенных деревень и десяток гусей. Да еще несколько десятков молодых яблонь пытались сжечь. Но друиды были рядом. И потому иномирцы просто покормили волков. собой, разумеется, да и друиды рады, что снова помогли природе. Собирались мы довольно быстро. Братья с собой лишил только тех, кто не сможет раскрыть какие-то наши секреты. Отряд стариков подошел к этой цели отлично, и еще 20 бывших имперских воинов также смогли присоединиться к нам. Помимо обычных бойцов, с нами отправились старики Осиповы, Черномор, а вот Вику брать с собой не стал. За последнее время она изучила немало заклинаний некромантии и магии смерти, так что у посторонних могут возникнуть вопросы, откуда столько сил на таком ранге. «Что, опять выдвигаемся?» — устало вздохнул Черномор, как только я озвучил ему наши цели. «Ну, если не хочешь бить на мирцев. «А вот это дело хорошее!» — сразу приободрился старик. «Это я всегда готов!» После чего он тяжело вздохнул. «Ну, ты должен понимать, что почти вся армия занята». «Да я уже выбрал, с кем мы полетим», — похлопал его по плечу, а он недоверчиво посмотрел на меня. «Да, точно. Я же не говорил ему о своей возможности чувствовать сердцебиение. По крайней мере, всегда могу точно знать, кто в данный момент находится внутри замка. Кстати, а чего это наши костюмы сидят без дела? Давай их тоже возьмем». «Они в резерве», — возмутился Черномор, но потом задумался. «Да и правда, надо их выгулять. Уже которую неделю сидят без дела». Вот и я об этом. Помимо личного состава и костюмов, взяли с собой защитную технику. Ту, на которую Вилли успел нанести защитные руны, чтобы у нее сохранялась возможность работать даже в другом мире. Надо сказать, что и обычная техника может там работать. Да и в условиях грозы не все отказало. Некоторые машины работали с перебоями. Но все равно выполняли свои функции. Вот только у меня никаких перебоев не было, и даже при целенаправленном воздействии противник не сможет ничего сделать. Плюс на танках и брониках установлена дополнительная антимагическая защита. Зря я, что ли, артефактора из другого мира привел. Для тебя, кстати, отдельное задание, обратился к вики что выглядело расстроенной. Потому что я ее не взял на столь важное задание, хотя я не вижу в нем ничего важного, если честно. Прогуляемся по окрестностям Севродвинска, сожжем пару лагерей и поедем домой. М? У нас есть приглашение на бал сегодня вечером, и пойти нужно обязательно, — вздохнул я. Пригласил один, на мой взгляд, нормальный аристократ из соседнего города. Влиятельный человек и не ведет боевых действий против нас, так что стоит все же явиться. Плюс мы часто покупаем медицинское оборудование в его магазинах. Возможно, получится договориться об оптовых поставках по умеренным ценам. Просто я сам не могу там быть. У меня война. Думаю, он поймет. «А аукционисты?» — напомнила мне девушка о том, что они явятся уже сегодня. «Может, стоит мне их встретить?» «С ними Жора разберется», — отмахнулся я. «Все мелочи мы уже утрясли по телефону. Так что мое присутствие на сделке не обязательно. Им нужно просто загрузить товар в самолет и продать его на своей площадке». «Эх!» — вздохнула графиня. «Если честно, я думала, что мы пойдем на бал вместе с тобой». «Извини», — улыбнулся я. «В любом случае, одну я тебя не отпущу. С тобой будет наставник. По закону он имеет полное право сопровождать тебя». «Но...» «Не переживай», — протянул ей заверенную копию документа. «Этот документ подтверждает, что Белмар — твой наставник. В случае чего он имеет право вмешаться», — поправил ей волосы и улыбнулся. Не переживай, если кто-то будет неподобающий себя вести с тобою. На этом балу в живых останетесь только вы. Все инструкции Белморову я уже выдал. Ха! усмехнулась девушка. Не понимаю, как ты умудряешься сохранять чувство юмора даже в такой сложной для нас ситуации? Ну, вот так, развел руками и, передав документ Виктории, направился к ангару. Бойцы готовы к вылету. Костюмы и техника загружены, и все ждут только меня. Комната Белмора. В то же время. Ага! Некроман дочитал последние строки послания, после чего свиток полыхнул зеленым пламенем и обратился в прах. «Ну, ладно!» Маг откинулся на спинку кресла и прикрыл ладонями лицо. Он хотел бы продолжить свои магические эксперименты по созданию живой некротической твари с разумом, но сейчас ему было не до того. «Значит, в случае чего — убить всех!» Повторил он строки из послания от нанимателя. «А в случае чего? Это в каком случае?» Белмар явно не любил таких неточных формулировок, но сделать с этим ничего не мог. Магический приказ получен. И поступить иначе он уже не сможет. Так что, поняв это, некромант принялся спешно готовиться к предстоящему балу. Ведь вдруг ему покажется, будто что-то не так, или кто-то неправильно общается с Викой. «Тогда придется всех убить, ведь таков прямой магический приказ от Михаила, и нарушить его — значит, нарушить один из пунктов контракта». «Белмор...» — в комнату некроманта зашла Виктория. «Ты представляешь, мы вместе с тобой идем на бал». «Да, ученица...» — вздохнул белмар «Вот как раз собираюсь». «Представляешь, Михаил сказал, что ты убьешь там всех, если кто-то не так на меня посмотрит...» — рассмеялась девушка. «Да, смешно...» Грустно вздохнул некромант, записывая у себя в голове еще один пункт. «Значит, если неправильно посмотрят, тоже придется убивать». «Ладно, иди одевайся. А я тоже подготовлюсь». «Выберешь себе наряд?» «Да...» — кивнул белмар разглядывая свои самые мощные артефакты и заготовки заклинаний «Школы смерти». «Наряжусь пока. Выберу лучшую одежду». Взгляд его упал на камень концентрированной смерти, и на лице мага появилась улыбка. «Они там умрут от зависти». Где-то в окрестностях Северодвинска, спустя пару часов. «Умирающий род, значит?» Осипов стоял рядом со своими товарищами и вместе с ними смотрел в небо. «Говорят, что да. Денег у них нет, с гвардией проблемы, и никто ничего им не продает», — пожал плечами барон. «А ты точно проверял эту информацию?» — поинтересовался Виконт. «Ты не подумай, просто именно сейчас почему-то в это верится с большим трудом». «Да, разумеется», — воскликнул Серов. «Но теперь я сам не верю своей же информации». Они стояли втроем и все так же смотрели в небо. Заинтересовал их самолет, что, несмотря на помехи, созданные иномирцами, спокойно летел к точке сбора, тогда как им самим пришлось добираться сюда на простой наземной технике. Только она работает в условиях помех без проблем с электроникой. — Нет, я же говорил, что у него есть самолет. — Да? А ты знаешь, что самолеты бывают разными? Я, например, представлял себе обычный самолет, — воскликнул Виконт. — На этот стоит больше, чем все мое имение. — И мое, пожалуй, — согласился Осипов. — Сдается мне... Не такие уж у него и страшные финансовые проблемы. Тем временем самолет быстро приземлился, и оттуда начала выезжать техника. Надо сказать, новейшие образцы. Танки, броневики — все в отличнейшем состоянии. И самое главное, работает безупречно. Чего не скажешь про технику союзников. «А, вы уже тут?» — улыбнулся Михаил, что также вышел из самолета. «Ну что, какие планы?» «Да теперь я не знаю», — пробубнил Осипов глядя на подкрепление. Он ожидал увидеть здесь от силы 10 бойцов с простым оружием, но никак не 50 матерых воинов в отличной экипировке и на мощной военной технике. «Планировали взять силковку, после чего продвинуться чуть восточнее и по возможности захватить либо вербовку, либо Спиридоновичи». Он указал Михаилу на карту и повел по ней рукой, чтобы тот имел примерное представление о планах. «Нет». — помотал головой Булатов. Здесь и здесь, — ткнул он пальцем в карту, — могут быть засады. Так что обойдем их и нападем со спины. Да и деревни эти не представляют никакой ценности. Нужно двигаться восточнее. Он начал менять планы, а союзникам ничего не оставалось, кроме как согласиться. Кто-то из них еще не отошел от шока при появлении самолета. Другие просто пытались понять, что тут вообще происходит. Прибыл глава практически уничтоженного рода, и вместо того, чтобы присутствовать здесь исключительно формально в роли лекаря, начал раздавать указания, кому и куда идти. «А почему твоя техника работает?» Этот вопрос буквально витал в воздухе все время, пока Булатов менял планы нападения на иномирцев. Так что было лишь вопросом времени, когда кто-нибудь его задаст. «Так отечественная же», — пожал плечами Михаил, «потому и работает на нашей-то земле». «Но у нас ведь тоже отечественная!» — воскликнул Осипов. «Значит, вы воровали ее не там, где надо», — развел руками лекарь. «Ой, я хотел сказать, получали в качестве трофеев». Только сейчас союзники обратили внимание, что техника действительно непростая. Они не заметили защитных артефактов, установленных под корпусом. Не обратили внимания и на рунные вязи, что покрывали броню. Союзники увидели, что каждый образец техники произведен разными родами. Все модели разные, и ни одна не похожа на предыдущую. «Он что, и правда?» — протянул Виконт, как только Михаил отправился раздавать приказы своим людям и строить их в боевую колонну. «Да», — кивнул Осипов. «Мне отец рассказал, как Булатовы покупают технику. Ты хоть раз видел их на военной выставке или в магазине? Вот и я не видел. А техника у него все равно появляется чаще, чем у нас». Мне их планы не понравились сразу. Нет, вроде было бы логично отправиться напрямую к ближайшей деревне, захватить ее и получать репутацию от империи. С первого взгляда это простейший способ вернуть под контроль хотя бы малую часть земель с минимальными потерями. Я бы тоже так думал, если бы предварительно не провел голубиную разведку. Пришлось действовать скрытно, чтобы мои союзники ничего не заподозрили. Для этого даже купил незаметные наушники и передатчики при помощи которых пернатые урчали Иннокентию, а тот уже передавал мне сообщения. Так голуби смогли обнаружить несколько засад на нашем пути и заодно разведали безопасное направление для наступления. Объяснить союзникам, откуда у меня такая информация, я не смог, так что пришлось заставить их просто мне довериться. Благо, они и сами не были до конца уверенными в своих планах, поэтому прислушались ко мне охотно. Вскоре, собравшись в единый ударный кулак и договорившись о ролях, мы направились в указанную голубями сторону. Некоторое время просто пробирались по лесу, затем вышли на равнину, испещренную крупными каменными глыбами. Надо сказать, что с погодой нам не повезло. Всё время моросил мелкий противный дождь, с моря дул шквальный ветер, а сквозь плотные серые облака практически не пробивался солнечный свет, Но, с другой стороны, в этом были и свои плюсы. Заметить нас в таких условиях практически невозможно, тогда как голуби без труда различают даже засады врага. И уж тем более их лагеря или скопление войск. «Мы же не заблудились?» — уточнил Серов. «Стойки у меня союзники». Эти вопросы появились лишь спустя два часа блужданий по лесам. И на первый взгляд могло показаться, что мы просто идем в неизвестном направлении. Иногда сворачивали, а то и вовсе разворачивались и шли обратно. Все нормально», — улыбнулся я и кивнул в сторону Большой Поляны. «Пришлось сделать небольшой крюк, но зато...» «А? Это что, лагерь намерцев? удивился граф Осипов, за что тут же получил два позатыльника? «Да за что? За тупые вопросы!» — ответил его отец. «И за... Да, впрочем, ладно», — махнул рукой дед. «Я так, на будущее». Мы вышли им в спину, и ни один часовой не поднял тревогу, пожалуй, плечами. Так что можете начинать атаку». «И Маргаритой можно!» — воскликнул один из стариков. «И Маргаритой!» — улыбнулся я, а в следующую секунду лес наполнился грохотом выстрелов. Я даже не стал участвовать в бою. Просто стоял и внимательно наблюдал за действиями своих людей и, главное, союзников. Надо сказать, что сражаться они умеют. Возможно, им не хватает денег на достаточно качественную экипировку и оружие. Где-то ведут себя слишком осторожно. Но это можно понять. У них нет ни одного лекаря, потому ранение даже средней степени тяжести выведет бойца надолго. Но с ними оказался я, поэтому постепенно гвардейцы союзников осмелели и начали рваться в бой наравне с моими. И пусть я не стал показывать чудес исцеления, лечил исключительно в рамках допустимого, Но всё равно в этот день никто не погиб. Из моих союзников, разумеется. Тогда как врагу досталось, и лишь немногие смогли отступить. Иномирцы не ожидали такой дерзкой атаки. Они были уверены, что находятся на своих захваченных землях. И то, что войска пришли к ним со стороны Двинска, стало неприятным сюрпризом. Я бы назвал это бойней. Сперва по палаткам врага ударили танки. Затем выбегающих в панике иномирцев накрыли пулеметы разного калибра. По нам ответили несколькими залпами магии, но вся она разбилась об артефактные щиты, установленные на технике. «Вопросы потом, хорошо?» — ответил я на немой вопрос союзников. «Главное понимать, что и потом отвечать на эти вопросы я не собираюсь. Их будет еще много». Ну «Ладно», — промычал удивленный граф. «Так что, закрепляемся тут?» «Думаю, это отличная победа. Империя может нами гордиться. Подумать только...» «Обошлись без потери, выбили крупный отряд мирцев. «Да, даже не думал, что выйдет все настолько удачно», — согласился с ним барон. «В смысле удачно? Что значит «закрепляемся»?» — не понял я. «Движемся дальше. Это один небольшой отряд, какая от него польза?» «А может, не надо?» — протянул Виконт, но я помотал головой и улыбнулся. «Пора вызвать имперскую армию, просить подкрепление «Вы сами меня позвали», — положил ему руку на плечо. «А я не привык останавливаться на таких мелочах. Идем в сторону Северодвинска. И уже там будем звонить имперцам», — посмотрел на часы. «Примерно полночь. Впереди есть еще много времени. И раз меня заставили выйти из дома, нужно доводить дело до конца. Как раз ближе к утру и позвоним». Раннее утро. Главный штаб региона. «Господин командующий!» В штабе было довольно шумно, но посыльный смог перекричать всех остальных. «Вам звонок!» Кто такой смелый?» — рявкнул генерал и взял трубку. Большая, тяжелая и неудобная, зато электроника в ней не отказывала, даже несмотря на помехи. Специальный военный телефон. «Граф Булатов, говорит, захватил какую-то деревню», — пожал плечами посыльный. «Опять эти аристократы себе репутацию набивают», — помотал головой командующий, но на вызов ответил. «Слушаю». «По норме номер 81.4 я должен передать земли под ваше управление», — сразу перешел к делу граф, что удивило генерала. Обычно аристократы начинают хвастаться, или же наоборот, просить эвакуацию или прикрытие. «Принял!» — рыкнул командующий. «Передайте координаты и ждите. Пройдет разведка, после чего к вам на помощь выдвинется...» Он сверился с картой и кивнул своим мыслям. «Третий и шестой корпусы». «Мало!» Булатов снова заставил военно удивиться, но теперь уже от наглости графа. «Вот вам координаты, и вы сами решайте, сколько корпусов отправлять». «Господин Булатов, нам не до шуток!» — нахмурился генерал, получив сообщение на планшет. Зеленый бор находится рядом с городом, там...» «Я тоже не шучу!» На том конце трубки послышался затяжной зевок. «Ладно. Буду вас ждать. И поторопитесь, у меня заканчивается чай». Послышались короткие гудки. А генерал так и стоял, прислонив массивный телефон к уху. 27 деревень! За одну ночь! Он протер глаза и еще раз посмотрел на карту. Генерал был сильно удивлен, ведь был уверен, что это невозможно, вот только проигнорировать звонок он не мог. Потому вскоре туда отправилась разведка, что полностью подтвердила слова графа. А еще сильнее удивился полковник Муравецкий. Он лично прибыл в последнюю захваченную деревню и увидел, что там заняли оборону всего 200 человек. Они не только сдерживали натиск удивленного врага, но при этом заперли в амбаре четыре сотни пленных намирцев причем тоже удивленных, Бедолаги сами не поняли, как оказались связанными и запертыми в темном просторном помещении. «Где расписаться?» — к полковнику подошел граф Булатов. «Мы тут закончили, дальше вы сами. Я бы помог, но сами понимаете, нужно камень добывать». «Камень?» — растерялся бравый вояка. — Ага, — кивнул граф и взял у него бумаги, поставив в нужных местах свою подпись. — И гуси? — А? не понял Муравицкий, но спустя несколько секунд все же пришел в себя. — Простите за нескромный вопрос. Вы этими силами смогли настолько продвинуться вглубь вражеских земель? Почему ваша техника в работоспособном состоянии? А что вы планируете делать с пленными? — Да, — кивнул Булатов. — Держитесь тут, — улыбнулся он и, развернувшись, пошел по дороге из деревни. А в следующий миг из-за гор показался массивный самолет. Он быстро приземлился перед графом, и прямо в воздухе открылся люк в багажном отсеке, куда в считанные секунды въехала целая колонна техники, а за ней забежали бойцы. — Пленных себе забирайте, мне они не нужны! — махнул рукой Булатов, после чего турбины самолета взревели, и он рванул ввысь. — Вот те аристократы! — почесал затылок Муравецкий. — Кстати, а почему они на самолетах тут летают? — А мы тут чуть ли не голубиной почтой пользуемся. ур возмутился пернатый, что как раз пролетал над ним. Ру -ру -ру -ру. Хоть бы телефоны нам выдали, <служивание> тяжело вздохнул полковник. Но он так и не узнал, правды, ведь до голубиной почты нужно еще дорасти.